Объявили посадку на бразильский рейс. Стив сунул газеты в карман куртки и вышел в душную марокканскую ночь. В сотне метрах от аэровокзала поблескивало длинное тело Боинга, ярко освещенное прожекторами. Издали корпус самолета напоминал красивую хищную рыбу, готовую к броску. Поднимаясь по трапу, Стив оглянулся. За приземистыми зданиями аэровокзала на фоне зарева огней р а б а т а неподвижно застыли силуэты пальм. Стиву показалось, что ночной аромат магнолий стал еще приторней. Теперь в самолете, стремительно пожиравшем пространство на высоте 11 километров над экваториальной Атлантикой, Стив снова обратился мыслями в прошлое. Собственно, идея обыграть эпидемию блюдец возникла у Цезаря еще задолго до их первой совместной поездки на африканский полигон. Было это на Цейлоне, в Канди, где Цезарь приобрел обветшалый дворец одного из местных аристократов и занялся его перестройкой. Художественный вкус и фантазия Раи вместе с деньгами Цезаря должны были создать Тут нечто небывалое. Уголок земного рая на уровне кондиций и комфорта 21 века. б у д у щ е е чудо называлось Парадис 21. В обрамлении сказочно прекрасных окрестностей Канди, этой же мчужиной Серендипа, острова чудес, как называли в древности Цейлон, Парадис 21 должен был стать чудом в квадрате. Правда, чудо было еще в проектах. Цезарь и р а я вместе с немногочисленной службой ютились в одном из боковых флигелей, где отвели комнату и стилу, только что прилетевшему из Мехико. Как-то вечером, рассматривая эскизы оформления комнат дворца, Цезарь сказал Райе, «Традиционные башни-пагоды по углам южного фасада мне решительно не нравятся. Почему бы не заменить их чем-нибудь современным? Летающими блюдцами, например. р а я рассмеялась, откинув назад красивую голову. Как ты думаешь совместить инопланетные мотивы со староиндийской архитектурой северного фасада? А никак. Пусть фасады будут совершенно разными. Там о д и н д ц а т ы й век, а тут 21. Надо посоветоваться с архитектором, сказала р а я не очень уверенно. Изобрази, как ты это видишь. Цезарь изобразил. Стив подошел поближе и заглянул ему через плечо. На рисунке Цезаря южный фасад здания выглядел как триада фантастических межпланетных кораблей, которые Стив не раз видел на обложках романов космической серии. В центре большой корабль, тарельчатой формы с тремя рядами крупных окон иллюминаторов и ажурной лестницей, спускающейся в сад и напоминающий трап галактического лайнера. Справа и слева два блюдца, сопряженных с большим кораблем стеклянными галереями. «Центр облицуем светлым мрамором», — прикидывал Цезарь. «Рамы окон титановые, боковые блюдца, внизу мрамор, вверх — титановый каркас и стекло. Для защиты от Солнца система наружных металлических жалюзи». под старинную бронзу или что-нибудь в этом роде. Западное блюдце, зимний сад, как ты и хотела. В восточном будет мой кабинет. Ну как? Оригинально и, пожалуй, по-своему красиво», – задумчиво сказала р а я «Но какие переделки? Весь южный фасад придется ломать». «Во всех случаях его надо ломать», – возразил Цезарь. «Кладка сильно выветрилась». И, кстати, мы ведь уже думали с тобой о беседках в саде в виде летающих блюдец. А если мода на б л ю д ц а быстро минет, — заметил Стив. Не минет. Знаешь, как изображают Шиву на юге Индии, в окрестностях Махабали Пурама? Не знаю. Танцующим в большом колесе, на внешнем ободе которого множество коротких труб, с вырывающимися из них языками пламени. Что это такое, как нереактивный космический корабль типа летающего блюдца или тарелки? Между прочим, жители деревень к югу от храмового комплекса Махабали-Пурама до сих пор верят, что их предки прилетели на Землю с далекой звезды на огромном круглом корабле, извергающем пламя, и ждут, что Шива когда-нибудь вернется за ними и заберет их обратно. Так что мода на летающие тарелки существует, по крайней мере, с шестого века, если не раньше. Значит, теперь наступил ее ренессанс? Пожалуй. Цезарь глянул куда-то поверх головы Стива. Этот ренессанс можно было бы использовать. О чем ты говоришь? А вот о чем. Одна из задач от Рага – создание новых типов ракет. Стив молча кивнул. Нам с тобой пока неизвестно, до какой степени конструкторы от рага уже поднялись по этой лестнице. Пенки, по-видимому, знают все досконально, но молчит собака. Они идут по традиционному пути, создавая типы ракет, близкие к тем, которые имеют наши в штатах и русские. А если поставить задачу создать принципиально новые модели? взяв за основу колесо Шивы или, если угодно, летающие блюдца. «Поставить такую задачу, конечно, можно», — усмехнулся Стив. «Но что получится?» «Может, и ничего не получится. Но на эксперименты уйдет пропасть времени и денег. Разве это не то, что нам надо?» «Холостые обороты? Они быстро поймут, в чем дело. Ну, как сказать?» Теоретически такая модель возможна и обладает кучей неоспоримых преимуществ. Кто возьмется за разработку? Для этого надо нестандартно мыслить. Нужен по меньшей мере гений. Сомневаюсь, чтобы среди зубров от рага были кандидаты в гении. Значит, надо искать такого инженера. Заразить его этой идеей. Отдать ему под начало лучших конструкторов от рага. Что ты скажешь? В принципе, неплохо, согласился Стив, и думаю, что такие работы надо развертывать на новом полигоне в Бразилии. Тем более, что совет директоров империи высказался за ускоренное освоение земли, приобретенной твоим отцом. Тогда они на том и порешили. Несколько месяцев спустя Цезарь позвонил Стиву в Гвадалахару и сообщил, что нашел кандидата для проекта Шива. Так они закодировали разработку нового типа реактивных кораблей. Прошло еще некоторое время, и Совет директоров на сверхсекретном заседании в Нью-Йорке под предводительством самого Цезаря утвердил проект Шива. На осуществление его империя ф и г у р е н к а й н о в и сателлиты выделили 2,5 миллиарда долларов. Горячим сторонником реализации этого проекта неожиданно стал а л о и Спенки, особенно после того, как проект получил неофициальное одобрение самого Вернера фон Брауна. Цезарь потом рассказал Стиву, что значительная часть средств на осуществление проекта Шива была предоставлена из особого фонда, хранящегося в швейцарских банках. чле распорядителей этого фонда был Пемки. Вероятно, денежки бывших с с о в ц е в п р е д п о л о ж и л Стив, упрятанные в Швейцарии в конце войны. Во всяком случае, это не деньги отца. Банки нашей корпорации контроля над ними прямого отношения не имеют. Думаю, из этих же средств финансировалось и создание отрага. Отец тоже вложил туда кучу денег. Но теперь знаю, что его деньги составили лишь часть капиталов, которые поглотил отрак. «Может, его и убрали, потому что они чего-то не поделили при расчетах», заметил Стив, испытывающий, глядя на ц е з а р е н е т все гораздо сложнее, но теперь этот клубок не распутать. Вероятно, отец был как-то связан с убийством президента». Стив и сам подозревал это. Еще с того дня... когда в аэропорту Мехико случайно стал свидетелем телефонного разговора адвоката Феликса Крукса с находящимся в Нью-Йорке Алоизом Пенки. В своих репортажах Стив пытался тогда намекать на существование такой связи, но старик испугался, и на странице «Калифорния Таймс» ничего из этого не попало, а доказательств не было. Стив бросил взгляд в окно. «Тьма и звезды». Интересно, что за новый корабль удалось создать на бразильском полигоне. Стиву уже приходилось бывать там по разным делам, но проект «Шива» был окружен такой тайной, что в закрытую зону, где шла его реализация, не имел доступа никто из посторонних. Особо отобранные инженеры и техники, которые занимались разработкой проекта и собирали первые модели, в соответствии с контрактом, не имели права покидать эту зону до полного завершения работ. В специальном статуте, утвержденном на Нью-Йоркском заседании Совета директоров, исключение было оговорено только для Цезаря. Однако и он за эти годы посетил зону лишь дважды. Стиву через Гвадалахарский штаб империи ф и г у р а н к а й н о в пришлось заниматься размещением. на крупных заводах компаний «Макдональд Дуглас», «Локхик», «Юнайтед Технологис» и других секретных заказов на изготовление частей и деталей будущих УЛАКов, универсальных летающих автономных кораблей. Все это переправлялось воздушным путем на бразильский полигон, где в закрытой зоне кипела работа над завершением проекта Шива. Стив знал от Цезаря. что после многочисленных экспериментов и стендовых испытаний из десятков моделей отобраны две, которые предстояло испытывать в полетах. Одна предназначалась для атмосферы и имела потолок не выше 50 километров. Вторая, более дорогая и совершенная, была полностью универсальной. Главный конструктор считал, что она способна летать в атмосфере и близком космосе. и перемещаться в т о л щ е океанических вод на глубине до 4-5 километров. Главного конструктора не знал никто, кроме Цезаря. На совете директоров в Нью-Йорке, когда утверждался проект, он выступал в маске и перчатках. Звали его Кип Линстер. За его плечами были два университета в Европе и Штатах. Стажировка у Вернера фон Брауна. и работа в одной из лабораторий в п о с а д е н е 2,5 миллиарда, первоначально отпущенные на проект Шива, давно были израсходованы, но по требованию Цезаря банк CFS продолжал финансирование работ, а а л о и з у п е н к и пришлось еще несколько раз испрашивать крупные суммы из особого фонда, хранящегося в швейцарских банках. Ассигнование для африканского полигона пришлось основательно сократить, что являлось причиной бурных дискуссий на заседаниях Совета директоров империи. Однако Цезарь не уступал, и президент-исполнитель банка CFS продолжал его поддерживать. Стив предполагал, что реализация проекта Шива уже обошлась империей и особому фонду швейцарских банков в 10 м 11 миллиардов долларов. Интересно, что же родила такая гора денег? Самолет резко качнуло. Стив глянул в окно и заметил, что созвездия смещаются. Боинг совершал какой-то маневр. Было похоже на крутой поворот. У Стива мелькнула мысль, что капитан лайнера решил вернуться в Рабат. Стив бросил взгляд на часы. Если неисправность, До африканского берега полтора часа полета. Распахнулась дверь, ведущая в кабину экипажа. На пороге выросла одна из стюардесс. Лица ее т и в не мог разглядеть, но по движениям понял, что девушка взволнована. Почти тотчас салон осветился. В динамике послышался голос капитана, который обращался к пассажирам с просьбой пристегнуть привязные ремни. «Ну что там такое?» Недовольно спросил сосед Стива, ворочаясь в своем кресле. Сильный ветер с трудом в ы г о в о р и л а побелевшими губами стюардесса. «Пристегнитесь, пожалуйста». Нащупав ремни, Стив приблизил лицо к стеклу иллюминатора. Яркий свет в салоне мешал разглядеть что-либо снаружи. Лайнер вдруг дрогнул и заметно наклонился вперед. Стив почувствовал, как его вдавливает в кресло. Увеличивая скорость, Боинг устремился вниз. «Неужели конец?» – подумал Стив, пытаясь преодолеть тяжесть перегрузки и взглянуть, что происходит снаружи. Они прилетели в Рио с трехчасовым опозданием. После того, как совершили непредусмотренную р а с п и с а н и е посадку в л а е п а л ь м а с е За несколько минут до приземления капитан обратился к пассажирам с сообщением, что посадку совершают по метеорологическим условиям. «Что там было?» – спросил Стив у стюардессы, выходя последним на трап в аэропорту Лас-Пальмаса. «Сильная гроза на трассе!» – с улыбкой ответила девушка. «А если серьезно?» «Вполне серьезно. Можете спросить у капитана». «Но я сам видел». Что видели? Хм, какую-то чертовщину, что-то вроде космического корабля или летающего блюдца. Может быть, шаровая молния, с которой мы чуть не столкнулись? Нет, нам передали приказ вернуться и сесть в лае-пальмасе. А раньше вам не приходилось видеть летающие блюдца? Нет, это впервые. А, ну спасибо, а то мне начало казаться, что схожу с ума. Пребывание в Лас-Пальмасе затянулось. Видимо, лайнер тщательно проверяли. Восток уже начал светлеть, когда Боинг панамериканских линий снова поднялся в воздух и л е г на прежний курс. Несколько кресел первого салона опустело. После ночного приключения часть пассажиров первого класса предпочли остаться в Лас-Пальмасе, чтобы продолжить путь на теплоходе. Однако вторая часть полёта завершилась благополучно и в полдень стив уже ждал проверки в обширном таможенном павильоне аэропорта рио бразильские таможенники не торопились со вкусом перерывали чемоданы сумки и портфели прибывших из европы пассажиров наконец очередь дошла до стива он уже приготовился открыть чемодан но таможенник взглянув на американский паспорт который держал стив махнул рукой и шлепнул штемпель на крышку чемодана. Путь на бразильскую землю был открыт. Минуту спустя Стив очутился в дружеских объятиях Тео. «Почему так опоздал?» — было его первым вопросом. Стив усмехнулся и похлопал Тео по плечу. «Фантастика!» — чуть не столкнулись с летающей сковородкой. «Видимо, Цезарь распорядился начать. Он здесь, ждет тебя». «Как? Цезарь б Рио?» В Хилтоне, сейчас едем к нему. Стив обескураженно пожал плечами. По пути в Хилтон, один из самых блистательных отелей Рио, Стив преимущественно молчал, раздумывая об услышанном. Цезарь здесь. Испытания не начинались. Что же за чертовщина приключилась ночью? Он собственными глазами видел светящийся диск, с которым чуть не столкнулся б о и н Потом длительная стоянка в Лас-Пальмасе. Странное поведение экипажа. Если это был один из улаков Линстера, откуда такие размеры? Стив представлял себе первые модели гораздо более миниатюрными. Обычно немногословный Тео тоже недоумевал. Что со Стивом? Почему сидит молча, не расспрашивает о том, как жил Тео последние годы? Они не виделись лет пять, если не больше. Тео было бы о чем рассказать. Наверное, Стив с годами изменился. Он теперь большой босс. Удобно ли обращаться к нему на ты? Восемь лет назад в Маниле и Сингапуре он был другим. Плохо, если он изменился. Тео принял предложение Цезаря Фигуран Кайна не столько ради денег, сколько для того, чтобы снова быть рядом со Стивом. Он специально оговорил это условие, а вот теперь впервые за пять лет Стив сидит рядом и молчит, словно ему нечего спросить у Тео.